Глава 27. Лиля. Последние дни перед выходом на работу выдались активными. С клиникой мы наконец-то подписали договор. Было очень волнительно не только потому, что я начинала свою первую частную практику в учреждении нового уровня, но и потому, что я знала. Скоро всех сотрудников представят новому собственнику. Мне еще говорили, что мне повезло, ведь новое начальство не прекратило набор сотрудников и пока решило не вмешиваться в хозяйственную деятельность. Ага, наивная. Я-то знала, какие там наполеоновские планы. Решила приготовить себе заготовок впрок. Я и так-то питалась не ахти как, а теперь и вовсе мне грозило оставаться голодной из-за нового бешеного графика. Открыла интернет, нашла рецепты, выложила перед собой пять кило курицы. Будут сосиски домашние, котлеты и мясо по-французски. Все в заморозку. Пока делала фарш, чуть пальцы себе не открутила. А все потому, что воскресала в уме тот самый поцелуй и замечталась. «Вот дура наивная. Прям сидит Сан Саныч вспоминает меня, ага. Особенно, когда там Анжелика на подступах и сестра моя при параде. Я знала, какая Машка может быть расфуфыренная. Какое ему дело до моей персоны?» «Правильно. Никакого. Я вообще для него трехдневное приключение, которое он почему-то целовать полез. Наверное, хотел смазать впечатление от того, что я залезла в задницу его охраннику. Ну а что?» Лучше же целовать, чем представлять, чем я там занималась, верно? Скорее всего, так и было. А вот про особенности системы высшего образования мы так и не договорили. А хотелось бы. Мысли про сестру тоже посещали меня едва ли не так же часто, как про Сан Саныча. Я каталась от чувства вины перед ней до злости. Бешеной злости, которая застилала мне глаза, иногда мешая думать. Я настолько привыкла подчищать за ней то, что мы обсуждаем с пациентами на приемах, что практически перестала думать о себе. Но все, хватит, мне надоело. Это она сейчас сидит на работе, вся такая белая и пушистая, а я дома, с разбитым сердцем. Надо же было влюбиться за три дня, умудрилась дура. Судя по всему, вселенная решила надо мной поиздеваться, так как через пару минут в дверь позвонили. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто пожаловал. У меня из гостей за последние года были либо участковая наша, Милая девушка с папкой. Или счётчики проверять приходили коммунальные службы. Кроме них приходила только... Взглянула в глазок и недовольно скривилась. Не хотела сестру на порог даже пускать. Опять гадости от неё выслушивать. Надоело. Но дверь всё равно открыла с раздражением. «Чего тебе?» Та зашла, отталкивая меня в сторону, как ни в чём не бывало. Нагло и по-хозяйски затащила чемодан, на что я удивлённо вздёрнула брови. «С какого перепугу? Машка же заявила!» «А чего хамишь? И тебе здравствуй. К тебе сестра пришла. А ты ещё после того, что сделала, и недовольна ещё. Поживу у тебя пока». От такого заявления я едва не опешила. Квартирный вопрос был нами обсуждён с самого начала. Машка — редкостная хрюшка, и пускать её в свою квартиру я не собиралась. «Прости, Маша, но нет. У нас с хозяйкой договорённость, что я живу одна. На ночь остаться можешь, а потом ищи себе жильё сама». Она развернулась и уперла руки в бока. Я заметила, что сегодня на ней был симпатичный офисный наряд. Платье приталенное, из которого грудь едва ли не вываливалась, но смотрелась на грани приличий. «В смысле нет? Ты родную сестру выгоняешь на улицу?» «Ну не родную, допустим, а двоюродную. Только говорить вслух я этого не стала, ибо какой смысл?» «Просто ответила. Я могу обсудить твое проживание. Тогда половина суммы в месяц за съем твоя, и продукты пополам. Но я бы не хотела все же. Квартира маленькая, вдвоем тут будет тесновато. И ведь это была абсолютная правда. Все-таки 30 квадратов — это вам не хоромы. А как Маша любит пространство, я и так знала. наглость ей не занимать. То есть ты меня на работе подставила? Меня из-за тебя уволили? Так ты еще и в помощи мне отказываешь. Была бы жива мама. Но она бы... Стало противно до слез. Но потом я осознала сказанное и удивилась. В смысле уволили? Ты меньше месяца отработала, как так вышло? Да и сложно мне представить, что такого она должна была сделать, что Сан Саныч ее уволил. Она же, вон, кичилась тем, что незаменимый сотрудник теперь. Слала мне сообщение со словами, что мой каверзный план не удался, и она все равно будет счастлива с ее боссом. Я весь месяц эту дрянь удаляла, противно. Глаза сестрицы забегали, она надула губы, которые, судя по всему, успела подкачать, и истерично выплюнула. «Ну да, уволили, так и знай. Не смогли простить обмана, что ты там работала. Все из-за тебя». «Ну ничего себе заявочка!» Я смотрела на нее, как впервые видела. Даже чувство вины испарилось. Внутри поднималась праведная злость, и я, наконец-то, не выдержала. «Из-за меня? А ничего страшного, что это ты все придумала и попросила меня тебе помочь. Я-то каким боком здесь? Ты совсем уже обнаглела. Вон из моего дома». Сама от себя такого не ожидала. Но наглость Маши пробила все берега. В итоге сестра еще минут пять орала, а потом психанула и покинула квартиру, оставляя меня одну в расстроенных чувствах.